Слово. Унесенный из дольней ночи вдохновенным ветром сновидения, я стоял на краю дороги, под чистым небом, сплошь золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя, глянец углы и грани громадных мозаичных скал и ослепительные пропасти и зеркальное сверкание многих озер, лежащих где-то внизу, за мною.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 была мысль о земной моей родине. Босой и нищий на краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных, и ветер, как предчувствие и чудо, играл в моих волосах, хрустальным гулом наполнял ущелья, волновал сказочные шелка деревьев, цветущих между скал вдоль дороги. Вверх по стволам взлизывали длинные травы,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 задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл. Толпой, вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли данные ангелы, углом подняв сложенные крылья. Их поступь казалось воздушной, словно движение цветных облаков. Прозрачные лики были недвижны, только восторженно дрожали лучистые ресницы. Между ними парили бирюзовые птицы, заливаясь счастливым девическим смехом. и Искакали гибкие оранжевые звери в причудливых черных крапах. Извивались они в воздухе, бесшумно выбрасывали атласные лапы, ловили летящие цветы и, кружась и взвиваясь и сияя глазами, проносились мимо меня. Крылья. Крылья, крылья, как передам изгибы их и оттенки. Все они были мощные и мягкие, рыжие, багряны, густо-синие, бархатно-черные с огненной пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти крутые тучи над светящимися плечами ангелов. Иное из них в каком-то дивном порыве.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 Возмолиться к ним, рассказать, ах, рассказать, что на прекраснейшей из божьих звезд есть страна, моя страна, умирающая в тяжких мороках. Я чувствовал, что захвати я в горсть хоть один дрожащий отблеск, я принес бы в мою страну такую радость, что мгновенно озарились бы, закружились людские души под плеск и хруст воскресшей весны под золотой гром проснувшихся храмов. И, вытянув дрожащие руки, стараясь преградить ангелам путь, я стал хвататься за края их ярких риз, за волнистую жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы. Я стонал, я метался, я выступлении вымаливал подаяние.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 только опаляли мне губы. И вдали золотой просвет между сочно и четко расцвеченных скал заполнялся их плещущей бурей. Уходили они, уходили, замирал высокий взволнованный смех райских птиц, перестали слетать цветы с деревьев. Я ослабел, затих. И тогда случилось чудо. Отстал один из последних ангелов и обернулся, и тихо приблизился ко мне. Я увидел его глубокие, пристальные, алмазные очи под стремительными дугами бровей. На ребрах раскинутых крыл мерцал, как будто иний, а сами крылья были серые, неописуемого оттенка серого, и каждое перо оканчивалось серебристым серпом. Лик его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого чистого лба, напоминал мне черты, виденные на земле. Казалось, слились в единый чудесный лик изгибы, лучи и прелесть всех любимых мною лиц, черты людей, давно ушедших от меня.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 и как страшен ее черный обморок. Но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц отражался в наклонном зеркале, о старых книгах и старых липах лепетал я, о безделушках. О первых моих стихах в кобальтовой школьной тетради, о каком-то сером валуне, обросшем дикой малиной посреди поля, полного скобиозы ромашек. Но самое главное, я никак высказать не мог. Путался я, осекался и начинал с изнова, и опять беспомощной скороговоркой рассказывал о комнатах в прохладной и звонкой усадьбе, о липах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 и не мог рассказать. Замолк я, поднял голову. Ангел с тихой внимательной улыбкой неподвижно смотрел на меня своими продолговатыми алмазными очами, и я почувствовал, что понимает он все. «Прости меня!» — воскликнул я, робко целуя родинку на светлой ступне,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 все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовонием и звоном по всем жилам моим, солнцем стало в мозгу, и бесчетные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им. Тонким тугим узлом билось оно в виску. Влагой дрожало на ресницах. Сладким холодом веяло сквозь волосы. Божественным жаром обдавало сердце. Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом. Я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез. Господи! Зимний рассвет зеленеет в окне, и я не помню, что крикнул.